официальные результаты. В результате деятельности нацистов расовая теория оказалась безнадёжно дискредитирована. Во-первых, в силу всех ненаучных передёргиваний и выдумываний. Любые исследования расовых различий теперь связываются с такой пустой выдамкой, как арийская раса или семитская раса. Понятие от которых любой специалист сразу начнёт улыбаться. Ведь если это научная теория, то она вовсе не научная, она не стоит и выеденного яйца. Что ирменизм, что сказки мадам Блаватской или других психов. Нет разницы. Во-вторых, расовую теорию скомпрометировала практика нацистов. Когда расовыми исследованиями оправдывают геноцид, депортации и ограбление людей, чью собственность ариизируют, Теория сама по себе тоже становится чем-то вредным и неприятным. Если кто-то занимается расовыми исследованиями, недалеко до расстрелов в противотанковых рвах. А кроме того, расовая теория нацистов одновременно была на редкость половинчатой и трусливой. Прицепились они к непонятному слову раса. Они так и не решились говорить о разных видах и подвидах человека. Недоговоренность губила этих горе-теоретиков, до конца не уверенных в собственной правоте. Ведь и практику очищения Европы от низких рас всячески скрывали, маскировали, затуманивали, табуировали. Такая политика сразу вызывает сомнения. Если ее скрывают, наверное, в ней есть что-то очень плохое. Так что результат не удивляет. Дикая дискредитация вообще всех исследований в области антропологии, биологии человека. Впрочем, результат в конечном итоге получился странный. Одним стало можно то, чего категорически нельзя другим. После Второй мировой войны белый расизм ушёл в прошлое, а вот разные формы цветного расизма оказались на подъёме и прекрасно чувствуют себя до сих пор.